Глава 14. Поединок. Как отвечать на вопросы один на один. Вы узнаете, в чём специфика конфликтного общения один на один. Как вести себя в ситуации психологического прессинга. Как реагировать на угрозы и манипуляции. Вы сможете лучше понять психологию трудного собеседника. Чувствовать себя увереннее в словесных поединках. Кроме того, в этой главе жертвы недовольного клиента Марина и Кристина, грозный начальник Николай Сергеевич и подставной интервьюер из сток-модели по-американски. Трудное общение на публике и общение один на один. В чём разница? В ситуации конфликта один на один есть принципиальное отличие, которое нужно держать в голове. Во-первых, На публике ваша цель, как правило, поддержка большинства. Например, в случае дебатов или судебных прений вы воздействуете не на оппонента, а на третью сторону избирателей, судей и так далее. Даже в простом публичном выступлении вы не станете тратить время на кучку недовольных, коль скоро люди на вашей стороне. В случае же, когда недовольный перед вами в единственном числе, он является главной целью и объектом вашего воздействия. Во-вторых, обычно основной метод работы с аудиторией это короткий и броский ответ. А в конфликте один на один вы броскими ответами не отделаетесь. Придётся выстраивать диалог. На каждую вашу реплику вы получите другую реплику. Причём диалог этот будет проходить без свидетелей. А это значит, что степень его деструктивности может доходить до предела, вплоть до физической расправы. В-третьих, На сцене вы в более сильной позиции. У вас в руках микрофон, вы задаёте тон разговора, и если что, можете сказать не просто я, а мы. Поэтому в останей из зала даётся не просто даже опытному и статусному представителю аудитории. А вот когда вы придёте к этому статусному в кабинет, там вы окажетесь в более слабой позиции. И здесь вам предстоит работа в несколько другом жанре. Недовольный клиент и злой начальник. Я долго думал, но всё же решил объединить разговор с начальником и клиентом в один жанр. Различия мне показались ситуативными, а вот общего обнаружилось много. Согласитесь, тот и другой чаще всего находится в положении психологического превосходства, и тот и другой требует от нас исполнения своих приказов и заказов. И когда их ожидания не удовлетворяются, они задают нам одни и те же трудные вопросы. Сколько можно? Почему вы до сих пор не? Откуда вы взяли, что? Вы что, совсем? Наша с вами задача понять, как лучше всего отвечать на их претензии и критику. Начнём с недовольного клиента. Самый быстрый способ понять его психологию самому оказаться в роли недовольного и внимательно последить за реакцией жертвы. Для этого я рекомендую вам прямо сейчас найти причину недовольства своим оператором сотовой связи, интернет-провайдером или банком. Позвоните им на горячую линию и скажите им всё, что вы о них думаете. Побольше злобы и критики. Не поддавайтесь на очаровательный голос девушки на том конце провода, которая скажет: "Как я могу вам помочь?" Нападайте с ходу и бейте на отмышь. Задайте оператору 3-4 вопроса в жёсткой форме и запишите ответы на диктофон. Сделайте несколько таких звонков разным операторам и сравните их реакцию на ваше недовольство. Как правило, степень натренированности у операторов отличается даже внутри одной компании, и у вас будет шанс поучиться на плохих и хороших примерах. Пока вы решаете, куда звонить, Я приведу записи своих разговоров, которые сделал специально для этой книги. Моими жертвами стали операторы тех поддержки, компании-производителя телефонов XDS, которые долго не брали трубку и дали мне дополнительный повод для недовольных вопросов. Мой смартфон как раз в то время начал глючить, и у меня был реальный повод для разговора. Название компании заменено на XDS, сама история реальная. Итак, первый диалог с XDS выглядел так. Привожу первые 2 минуты. XDS: "Кристина, здравствуйте. Как я могу вам помочь?" "Здравствуйте. А почему я по 5 минут сижу и жду ответа вашего?" "В смысле? По 5 минут сидите и ждёте? Не поняла. До вас дозвониться невозможно. У вас горячая линия помощи или бардак полный? Почему так долго до вас дозвониваться?" "Вы так говорите, как будто я сама эту линию настраивала. Наверное, и многие звонят, поэтому вам необходимо подождать?" И сколько мне ждать? Хорошо, вы можете задавать ваш вопрос, я вас слушаю. Я уже звонил и уточнял, и мне никак не могут дать нормальный совет. У меня самопроизвольно стирается приложение, например, Яндекса. Сбивается время и дата, не обновляется погода и много ещё чего. Так, секунду, продиктуйте идентификационный код вашего устройства. Я уже пятый раз звоню и уже диктовал и телефонный код устройства. Мне теперь всё заново это нужно делать? Второй звонок в ту же компанию и по тому же сценарию я сделал буквально через 5 минут. И вот что получилось. Здравствуйте, меня зовут Марина, как я могу вам помочь? А что у вас каждый раз по 10 минут надо ждать, я не пойму. У вас центр помощи клиентам или центр издевательства над клиентами? Сергей Александрович, не совсем поняла ваш вопрос. Вы долгое время оставались на удержании и не могли попасть на линию? Да, я поняла вас. Автоответчик сообщал вам, что линия занята, и вы много времени потратили в ожидании ответа, верно? Да, очень долгие длинные гудки были. Хорошо, я оставлю ваш комментарий для инженерной части, чтобы они с этим разобрались. Как я могу вам помочь? Какие у вас вопросы по работе телефона? Ну, вы знаете, у меня сами стираются приложения, сбивается время и дата, не обновляется погода. Что делать с этим? Сравните реакцию первого и второго оператора на моё недовольство. И скажите, как отличается их общая установка на общение? В чём главное отличие в их ответах? Как их ответы влияют на атмосферу общения и на дальнейшее развитие беседы? Видеть человека даже в самом неадекватном абоненте. Рассказывает сотрудник службы качества компании Казахтелеком Аида Сарубай. В общении с недовольными абонентами мне всегда почему-то помогали мысли о моих родственниках. Когда звонила какая-нибудь разъярённая бабушка, я представляла, что это моя бабушка. Это помогало мне видеть человека даже в самом неадекватном абоненте. Я работаю в этой сфере вот уже 14 лет, и всякий раз это очень помогает. А ещё, если честно, я сама иногда делаю звонки с претензиями в другие организации. Это помогает разрядиться с одной стороны и поучиться у коллег с другой. Подстройка. Очевидно, что реакция второго оператора Марины выглядит более эффективной, чем реакция первого, Кристины. В первом случае я провоцирую почти лобовое столкновение. Вы так говорите, как будто я сама эту линию настраивала. Во втором случае мне демонстрируют принятие, называют по имени и подстраиваются через проговаривание актуальной для меня проблемы. Вы много времени потратили на ожидание ответа, верно? Марина исходит из того, что в словах даже самого сумасбродного клиента можно найти рациональное зерно. В этой книге я назвал это П-реакцией, смотри главу шестую. В некоторых других источниках этот подход называется тотальное да, ТДА. Привычка слышать разумное даже в самом на первый взгляд неразумном. Начиная с да Вы сообщаете клиенту, что он говорил не зря, что он услышан и его чувства поняты. Как это влияет на атмосферу и дальнейшее развитие беседы? Очевидно, что Марина получает мою угу реакцию. Да, очень долгие длинные гудки были. И дальше по тексту видно, что накал страстей снижается, и препирательств с моей стороны становится меньше. В самое время переходить от эмоций к содержательной стороне вопроса. прояснение. Трудность в том, что эта самая содержательная сторона вопроса часто бывает заслонена густым туманом эмоций. Отсюда далеко не сразу понятно, что собственно человека беспокоит на самом деле. Лучший способ рассеять этот туман задать уточняющий вопрос. Первый оператор Кристина сделала попытку переключиться на содержание, хотя и грубоватую. Вы можете задавать ваш вопрос. У Марины получилось лучше. Хотя сути дела это не меняет. Поработав с эмоциями, мы уточняем содержание проблемы и затем предлагаем решение. Предложение. Вот как звучало предложение Марины: "Сергей Александрович, я поняла, в чём проблема. Чтобы её решить, нам с вами нужно протестировать телефон в безопасном режиме. Я сейчас продиктую вам команду для включения этого режима". Если проблема останется, позвоните нам, и мы найдём другое решение. Согласны? Обратите внимание на последнее слово. Согласны? Оно произносилось бодрым и позитивным тоном, так что ответить нет было очень трудно. Пользуйтесь этим. Это своего рода точка в договоре о разрешении конфликтной ситуации, после которой её можно считать исчерпанной. Правда бывают случаи, когда заведённый клиент или начальник, даже в ответ на "согласны", продолжает кричать и брызгать слюной. Это значит, что эмоциональная сторона вопроса до конца не решена, и нам нужно снова переходить к подстройке. Вы правы, безопасный режим это не очень удобно, и он блокирует работу приложений. Понизив градус эмоций, можно прояснить причину недовольства, предложить альтернативное решение. Подстройка Прояснение. Предложение. Давайте чуть более подробно резюмируем схему общения с недовольным клиентом или начальником. Итак, шаг первый пауза. Дайте ему выпустить пар. Не возражайте, не перебивайте, не оправдывайтесь. Не принимайте всё на свой счёт. Сохраняйте спокойствие. Чтобы сохранить спокойствие, сделайте вдох, досчитайте до 10, незаметно сожмите предмет в руках или чуть прикусите язык. Задайте про себя вопрос: какова реальная цель этого человека и что я могу для него сделать? Держите паузу 3-4 секунды после того, как он закончит выпускать пар. Шаг второй подстройка. Дайте ему почувствовать, что вы понимаете его эмоции. Виктор Петрович, вы правы, это очень неприятно. Я чувствую всю серьёзность ситуации. Я так же, как и вы, расстроен по поводу действительно это очень важно и срочно. Шаг третий прояснение. До конца объясните суть претензии или недовольства. Уточните для меня, пожалуйста, что именно, где именно, как именно. Что именно вызывает сомнение, опасение, беспокойство? Если я вас правильно понял, вы хотели бы Как я могу вам помочь в связи Вас больше всего беспокоит X или Y? Что-то ещё? Шаг 4: предложение. Выработайте решение, предложите альтернативы, спросите совета. Оптимальным решением в этой ситуации было бы Предлагаю такой план действий. Для наилучшего результата, я думаю, нам нужно Хорошо. Тогда давайте поступим так. Предлагаю такие варианты: первое, второе. Хорошо. Что для вас было бы подходящим решением? Виктор Петрович, что бы вы посоветовали в этой ситуации? Шаг 5. Подведение итогов. Зафиксируйте решение, закончите на позитиве. Поблагодарите. Итак, как вам такой план? Согласны? Спасибо вам большое. Давайте посмотрим, как эта схема применялась в диалоге с недовольным начальником на одном из моих тренингов. Посмотрите, какие реакции подчинённого соответствует схеме подстройка-прояснение-предложение, и что вы могли бы взять в свой арсенал для будущих диалогов с боссом. Начальник Почему ты позволяешь себе всё время опаздывать на работу? Тут тебе санаторий, что ли? Ты знаешь, как со стороны всё это выглядит? Ты знаешь, что молодёжь в твоём отделе, глядя на тебя, начинает расползаться и расслабляться. Подчинённый после паузы. Николай Сергеевич, вы правы, я действительно пришёл сегодня на полчаса, а вчера на целый час позже положенного времени. И это действительно плохо выглядит со стороны. Начальник ещё как плохо. Ты знаешь, что ребята в твоём отделе совсем от рук отбились, глядя на тебя. Они ещё для бизнеса ничего не сделали, а уже расслабились. Куда это годится? Подчинённый: "Да, действительно, это неправильно. Николай Сергеевич, уточните для меня, пожалуйста, что в этой ситуации вас беспокоит в первую очередь?" Начальник: "Ты знаешь, что мне нужна дисциплина в отделе и выполнение плана продаж." Подчинённый: "Да, это основные вещи в нашем деле." И дисциплина влияет на план, конечно. В то же время свободный график мог бы быть стимулом для тех, кто продает пока мало. Что, если мы официально его разрешим для тех, кто перевыполняет план? Можно такой вариант рассмотреть в качестве не материального стимула. Думаю, многие ребята даже бонусную часть были бы готовы сократить ради свободного графика. Начальник, давай ты сначала вовремя начнешь приходить. Подчиненный. Конечно, я со своей стороны дисциплинируюсь обязательно. А пока я напишу вам свои предложения, как улучшить выполнение плана продаж в отделе за счёт нематериальных стимулов. Можно было бы на ближайшей летучке обсудить, согласны? Начальник: Давай, напиши. Но чтобы завтра на работе был как штык в 10:00, зайди ко мне сразу в кабинет. Есть что обсудить. Подчинённый: Конечно, Николай Сергеевич. Завтра в 10:00 я у вас в кабинете. Прослушайте этот диалог ещё раз, держа в голове пять шагов для общения с недовольным начальником, изложенные выше. Отметьте в диалоге фразы, которые соответствуют каждому из шагов. Ответьте на вопросы. Какими словами подчинённый выражает подстройку? Где начальник демонстрирует угу реакцию? Как подчинённый разъясняет рациональное зерно? В какой момент диалог становится более конструктивным? За счёт чего? Где звучит предложение? В качестве финального практикума по этой теме предлагаю вам обратиться к ближайшему знакомому прямо сейчас. Дёрните его за рукав или наберите его номер. Разыграйте с ним диалог злой начальник. Посмотрите, как он будет оправдываться, отнекиваться или апанировать. После этого он, скорее всего, спросит у вас, как же быть, и тут-то вы ему объясните, как работает схема подстройка прояснение предложения. Поверьте, вы получите удовольствие, а сама схема перейдет из разряда знаю в разряд умею. Хитрый рекрутер. В одной из серий фильма Топ-модель по-американски на Муз ТВ был показан любопытный эксперимент. Участницы конкурса должны были пройти собеседование в одном из ведущих модельных агентств. Собеседование проводила подставная актриса, игравшая роль директора этого модельного агентства. Задача директора заключалась в том, чтобы проверить претенденток на стрессоустойчивость и умение отвечать на каверзные вопросы. Естественно, сами претендентки ничего не подозревали и воспринимали собеседование как один из этапов конкурса. Нужно было видеть их лица, когда они оказались на этом стресс-интервью. Директор просматривала их фотопортфолио, находила у каждой девушки какой-то изъян во внешности и задавала вопрос так, чтобы как следует задеть каждую из них. Реакции большинства кандидаток оказались предсказуемы: оправдание, оценивание, апанирование. Правда, одна из девушек явно отличалась от всех остальных. Сейчас я приведу пять фрагментов из пяти интервью, а вы посмотрите, в чём состоит отличие и чему мы могли бы поучиться у пятого кандидата. Фрагмент 1. Директор. Мне нужно увидеть ваш живот, потому что на ваших фото он кажется слишком большим. Вам самой так не кажется? Кандидатка 1. Да нет, у меня маленький живот. Фрагмент 2. Директор. Бог мой, Глядя на эти фото, возникает ощущение, что у вас анорексия. Вы смотрелись в зеркало. Кандидатка два, простите, но вы вы хотите посмеяться надо мной. Фрагмент три. Директор, вам не говорили, что вы выглядите мужеподобно? Кандидатка три. Вообще нет. Вы так считаете? Фрагмент четыре. Директор, почему вы нигде не улыбаетесь на ваших снимках? Можно подумать, что вы что-то скрываете. Кандидатка 1: Не совсем. Мне просто кажется, что улыбаться лучше, не показывая зубы. Фрагмент 5. Директор: У вас очень грубая работа. Вы видели эти ваши снимки? Кандидатка 5: Да, у меня нестандартная внешность. Меня точно нельзя ставить на глянцевые обложки, скорее в рекламу определённых товаров. Там у меня опыт более 5 лет. Директор: Об этом мы ещё поговорим. Вы видели свой нос? Он здесь у вас огромный. Кандидатка 5. Да, мой нос отличается от других, поэтому я надеюсь стать отличным дополнением к вашему портфолио. Директор. И почему вы считаете, что нам такое нужно? Кандидатка 5. Конечно, вам решать. Просто я читала, что ваше агентство использует нестандартный подход, поэтому и модели у вас нетипичные. Директор. Вы всегда так дерзко отвечаете на вопросы. Кандидатка 5. Вы правы, дерзить некрасиво, я скорее пытаюсь дерзать и надеюсь найти единомышленников в вашей команде. Неверняка вы обратили внимание, что ответ пятого кандидата начинается с П реакции. Подстройка, принятие, присоединение. Кроме того, интервьюируемые используют уже знакомый вам приём недостаток равно преимущество. Смотри главу 10, мол вы правы. Стакан наполовину пуст, и он же наполовину полон. Эта смена угла зрения помогает ей выйти из плоскости спора: большой, маленький, дерзкий, скромный и прочие. В плоскость более выгодную и безопасную, опыт работы, особенности личности и так далее. Кроме того, внимательный читатель заметит, что пятый кандидат избегает о реакций, слов конфликтогенов и пресловутого слова "но". который тоже бессознательно воспринимается как нет. Вместо этого употреблено соединительные и или при этом. Пожалуй, единственная недоработка это некоторая неуверенность в голосе и мимике, появившейся в один момент интервью. И всё же каков итог? Пятая девушка оказывается единственной моделью, которая прошла этот этап конкурса, снок сшибательной внешностью, она действительно не обладала. И среди её конкуренток были куда более привлекательные девушки, но, как оказалось, для интервьюера были важны совсем другие качества. Кстати, что вообще важно для любого интервьюера, независимо от того, где и кого он принимает на работу? Давайте попробуем вместе набросать список наиболее часто задаваемых вопросов. Расскажите немного о себе. В чём ваши слабые и сильные стороны? Что вам известно о нашей компании? Почему вы хотите работать в этой компании? Что вы знаете о наших продуктах и услугах? Как ваши коллеги описали бы вас? Кем вы видите себя через 5 лет? Что делает вас хорошим игроком команды? Опишите свой стиль работы. Что вы можете сделать для нас, чего не могут другие? Почему вы считаете, что подходите для этой работы? Опишите себя как личность. Что поможет вам влиться в нашу компанию? Что вас мотивирует? Почему вы считаете, что подходите для этой работы? Как думаете, с какими трудностями вы столкнётесь в работе? Что обычно делают с этим списком неопытные кандидаты, которые готовятся к интервью? Чаще всего они заходят в интернет, находят 100 вопросов на собеседовании и начинают заучивать на них ответы. И эта тактика провальная. Из главы 7 вы знаете, почему это так. Как же подготовиться к интервью? Этот алгоритм вам также знаком. Первое выделить проблемные области, которые скорее всего интересуют вашего работодателя больше всего. Второе на каждую проблемную область сформулировать по ключевому сообщению. Третье к каждому ключевому сообщению подобрать фактуру, примеры, цифры, факты, ссылки. Четвёртое потренироваться отвечать на разные вопросы по схеме ответ на вопрос, переход к ключевому сообщению, фактура. В случае, если вопрос каверзный или агрессивный, мы начинаем не с ответа, а с обработки вопроса. Задача этой обработки перейти от неприятного вопроса к обсуждению ваших преимуществ для этого работодателя. Ради примера, давайте вернёмся снова к нашей кандидатки номер 5. из записанного выше стресс-интервью с топ-моделями. Как она строит свой ответ? Очевидно, что она отталкивается от тех проблемных областей, которые обычно интересуют всех работодателей на планете, а именно: первое опыт. Есть ли у вас всё, что нужно для выполнения этой работы? Второе мотивация. Насколько вы действительно хотите работать именно здесь? Третье совместимость. Впишетесь ли вы в эту команду? и культуру этой компании. В каждой конкретной ситуации к этим областям могут добавляться и другие. Где-то могут смещаться акценты, но эти области ключевые. Помня об этом, наша героиня находит способ сказать про пятилетний опыт работы, нестандартность и надежду найти единомышленников, даже когда речь заходит о большом носе. Всё это примеры перехода от каверзных вопросов к сообщениям о своих преимуществах. Как только вы определили своё уникальное торговое предложение, УТП, уникальное торговое предложение, стратегия рекламирования, предложенная Россэром Ривсом, известным рекламщиком и автором слогана тают во рту, а не в руках. И сформулировали свои ключевые сообщения с фактурой, вы почти готовы. Осталось предположить вопросы в каждой проблемной области и потренироваться на них отвечать. Я распределил вопросы по этим областям. Проблемная область опыт. Вопрос: Расскажите немного о себе. В чём ваши слабые и сильные стороны? Что вы можете сделать для нас, чего не могут другие? Почему вы считаете, что подходите для этой работы? Как думаете, с какими трудностями вы столкнётесь в работе? Проблемная область мотивация. Вопрос: Что вам известно о нашей компании? Что вы знаете о наших продуктах и услугах? Почему вы хотите работать в этой компании? Почему вы считаете, что подходите для этой работы? Что вас мотивирует? Кем вы видите себя через 5 лет? Проблемная область: совместимость. Вопрос: Опишите свой стиль работы. Опишите себя. Как ваши коллеги описали бы вас? Что поможет вам влиться в нашу компанию? Что делает вас хорошим игроком команды? Количество не имеет значения. Вопросов может быть три, а может быть и тридцать три. Все зависит от фантазии интервьюера и его желания рассмотреть вас под разными углами. Кроме того, ничего не значит и степень ядовитости самой формулировки вопроса. У вас могут спросить: в чем ваши сильные и слабые стороны? Или в чем ваш главный недостаток? За что вам стыдно? Всё это несущественно, коль скоро в каждый момент интервью вы знаете, к чему ведёте и владеете описанными в этой книге техниками ответа. Взгляд эксперта. Никита Непряхин, писатель, бизнес-тренер, радиоведущий. Когда у тебя на интервью спрашивают: "В чём ваш главный недостаток?", ты понимаешь, что им не недостаток интересен, а твоя реакция на вопрос. При этом, если раньше советовали недостаток перевести в достоинство, то сейчас рекрутеры на это реагируют не очень хорошо. Особенно, если вы говорите избитые вещи вроде я перфекционист или я трудоголик. Сегодня в моде искренние ответы. Я бы ответил, например, так: "Вы знаете, люблю спать очень. Это по жизни мне иногда мешает". Для меня это ответ правдивый. При этом заметьте, что мы искренне называем только те недостатки, которые не коррелируют с профессиональным опытом. Ну а теперь практика. Семь типичных, хотя и не совсем стандартных вопросов рекрутера. И используйте известные вам техники, чтобы определить проблемную область и дать такой ответ, который подчеркнёт ваши преимущества в этой области. Только сильно не задавайтесь, а то вдруг одним из основных качеств для вашего работодателя окажется скромность. Итак, семь типичных необычных вопросов рекрутера. Вопрос: Почему вы решили, что можете вписаться в нашу компанию после того, как десять лет проработали совсем в другой культуре? Проблемная область совместимость. Подстройка. Ответ: переход к ключевое сообщение. Найдите и сформулируйте. Вопрос. Если бы вы устроились к нам, а на следующий день выиграли в лотерею 10 миллионов долларов, что бы вы сделали? Какая здесь проблемная область? Подстройка. Ответ. Переход к ключевое сообщение. Деньги давно перестали быть для меня главной мотивацией. Где-то пять лет назад, когда я стал зарабатывать более чем достаточно для жизни, поэтому я бы с радостью пошел на работу. Знаете, акула не может не плыть, а я не могу не работать. Тем более, когда речь идёт о работе в вашей компании. Вопрос: От чего бы вы готовы были отказаться ради работы в этой компании? Проблемная область: мотивация. Ваш ответ. Вопрос: Из чего состоит план работ? Какая проблемная область? Ответ: Простейший план состоит из описания работ, сроков и ответственных. Мне приходилось составлять такие планы 2-3 раза в неделю, в том числе на последней позиции в плановом отделе. Вопрос. Расскажите о себе что-нибудь такое, о чём бы я не хотел знать. Проблемная область, опыт. А теперь ваш ответ. Вопрос. За что ваше начальство и подчинённые критиковали вас чаще всего? Какая проблемная область? А вот ответ. Очень по-разному. Например, начальство иногда критиковало за недостаток требовательности, а подчинённые за её избыток. Правда, когда приходило время собирать урожай, тут все были довольны. Вопрос. Вам не кажется, что вы сегодня неудачно отвечаете на вопросы? Проблемная область опыт. А теперь ваш ответ. 10 приёмов речевой самообороны. Теперь я предложу вам хит-парад из 10 приёмов, которые составляют основу речевой самообороны в случае любой вербальной агрессии в ваш адрес. Отметьте то, что может подойти именно вам в ближайшей словесной потасовке с одним из ваших всегдашних соперников. Начинать рекомендую с супругов или родственников. Итак, приёмы речевой самообороны. Приём 1. На самом деле Цель приёма обратить внимание на то, что эмоции могут застилать суть дела, и хорошо бы зёрна отделять от плевел. О чём в действительности вы хотите меня спросить? Уточните, пожалуйста, что именно вы этим хотите сказать. Это то, что вас на самом деле волнует, или есть что-то другое? Или есть что-то ещё? Вы хотите об этом поговорить? Шутка. Приём 2. Или просто здесь нужно предложить выбор между сутью нападения и ощущениями, которые это нападение вызвало. Другое название этого приёма психотерапевт. Поэтому фразу нужно произносить с участием и сочувствием. Вы действительно так считаете или просто чем-то расстроены? Вы действительно обеспокоены моим положением, этой ситуацией, или просто устали, чем-то взволнованы? А горчены? Вы правда так думаете, или просто у вас есть другие желания, о которых вы пока не готовы говорить? Прием три: как, кто? Здесь задача уточнить и с какой роли собеседник совершает на вас словесное нападение. Бывает особенно полезно, когда собеседник в пылу эмоций переносит свои деловые роли на личные, или наоборот. Как правило, когда агрессор начинает думать об этих ролях, Это помогает ему посмотреть на ситуацию со стороны. Ты сейчас говоришь как муж или как кто? Любящий муж или наоборот? Ты сейчас говоришь как директор или как муж? Друг, психотерапевт, мама, начальник, жена, доктор. Простите, а вы сейчас выступаете как кто? А прямо сейчас вы кто? А на самом деле? Приём 4. Посоветуйте. Держите позицию человека, искренне желающего как можно подробнее и точнее выяснить мнение нападающего. Просите совета и помощи. Что бы вы мне посоветовали в этой ситуации? Подскажите, а что вы сделали бы на моём месте? Что мне следует изменить, сделать, учесть, чтобы достичь лучших результатов, прийти с вами к согласию? Приём 5. Да, и в этом весь я. Этот приём вариации на тему недостаток равно преимущество. Важно произносить эту заготовку вежливо, ладонь к груди, с тонким юмором, самое иронично. Да, и в этом причина моей силы, власти, богатства, здоровья, успеха, популярности. Да, и это составляет предмет моих убеждений. Да, настоящий мужчина, руководитель, профессионал может себе позволить быть кем угодно. Делать что угодно и когда угодно, в разумных пределах, конечно. Приём 6. По-другому. Здесь нужно предложить агрессору выразить свою мысль по-другому. Как правило, повторение той же мысли уже снижает её эмоциональный запал, а если она будет перефразирована, то вероятность перехода к конструктиву ещё выше. Включайте рассудительность, сопровождайте фразу жестом открытая ладонь. Смотрите в глаза, ожидайте ответа. А как-нибудь иначе выразить вот эту мысль можно? Как вы думаете, как-нибудь по-другому этот вопрос можно задать? Давайте посмотрим, какие есть другие варианты. Приём 7 заезженная пластинка. Здесь мы формулируем свою просьбу и переключаем на неё собеседника, игнорируя весь его негатив. Фразу повторяем до тех пор, пока она не дойдёт до адресата, желательно в неизменном виде. В ответ на встречные требования или наезды мы произносим фразу буфер, а затем снова наша заезженная пластинка. Я обращу на это своё внимание. Мы можем устроить совещание в среду. Этот вопрос мы обсудим позже. Мы можем устроить совещание в среду. Да, хорошо, я понял. Мы можем устроить совещание в среду. Приём 8. Принципы. Сначала поинтересуйтесь, есть ли у нападающего принципы, как он вообще относится к принципам или принципиальным людям. Потом скажите о своём принципе, лучше всего в форме метафоры или пословицы, и переведите разговор на другую тему. Михаил, у вас есть какие-нибудь принципы в жизни? А сами вы уважаете людей, у которых есть чёткие принципы? Знаете, у меня тоже есть принцип: идти своим путем. Не суди и не судим будешь. Тише едешь, дальше будешь. Дважды на одни и те же грабли не наступать. Лучше знать мало, зато спать хорошо. Утро вечер мудренее. У семьи няньек дитя бандитом становится. Без труда прием девять тоже есть просьба. Соглашайтесь с требованием нападающего и тут же выдвигайте встречную просьбу. Просьбу выдвигайте в утвердительной форме с глаголом в повелительном наклонении: достань, принеси, сделай. Избегайте вопросов. Учтите, что это именно встречная просьба, а не условие: если ты мне, когда ты, после того как ты. Избегайте слов "но" и "с удовольствием". Да, я согласен, и у меня к тебе тоже есть просьба. Оставь мне машину в залог. Достань мне Да, хорошо. Тем более, что у меня к тебе тоже есть просьба. Стань моим поручителем на ипотеку. Я отвечу на твой вопрос и прошу тебя ответить на мой. Приём 10. А что это у вас? Этот приём из арсенала жёсткого противостояния, поэтому его нужно использовать с осторожностью. Помни об уверенности и благожелательности. Понаблюдайте за нападающим и задайте ему вопрос о его внешности или поведении. Танюш, у тебя расстроенное выражение лица. Это с чем связано? Я заметил у вас голос слегка дрожит. Вы сильно волнуетесь. Интересно, почему наш с вами взгляд не встречается? Это случайность или у нас напряженный разговор? Если вы хотите сделать еще один шаг во в свое не приемов речевой самообороны, попробуйте свои силы в заключительном упражнении. Я предложу вам грубый наезд и возможный прием. А вы проговорите, а лучше пропишите свою реакцию. Сегодня вечером попросите близкого человека озвучить эти наезды и попробуйте ответить уже в режиме живого общения, не подглядывая в книгу. Готовы? Поехали. Ты вообще кто такой, чтобы со мной так разговаривать? Приём 1 на самом деле. Ваш ответ. Ты что, с луны свалился или вчера родился? Приём 2 или просто Приём 8 принципы. Ваш ответ. У тебя вообще совесть есть? Приём 3. Как кто? Ответ. Сколько можно талдычить одно и то же? Приём 4. Посоветуйте. Приём 9 тоже есть просьба. Ваш ответ. Тебе столько лет, ты чего в жизни добился? Приём 5. Да и в этом весь я. Ваш ответ. Что ты смотришь на меня как баран? Приём 6 по-другому, приём 10, а что это у вас? Ваш ответ. Ты до каких пор будешь меня завтраками кормить? Приём 7, заезженная пластинка. Ваш ответ. Кому-то может показаться, что приёмы речевой самообороны лишь усугубляют конфликт. Это возможно в двух случаях. Первое Если нарушается баланс уверенности доброжелательности, и ваш вид выдаёт надменность, цинизм или подхалимство. Второе если диалог состоит только из приёмов и не продвигается к разрешению причины конфликта. Обращаю ваше внимание, что приём это только первичная реакция на агрессию, так сказать, первый шаг. Время для второго шага, то есть ответа по сути, наступает тогда, Когда вы снизили накал страстей. Резюме главы. В диалоге с недовольным начальником или клиентом начинайте с да. Понижайте эмоциональный градус беседы при помощи подстройки. Уясните, что на самом деле волнует человека через прояснение. Когда суть проблемы ясна, предлагайте решение. Заканчивайте предложение бодрым вопросом: согласны? В случае стресс-интервью работает та же схема: подстройка, прояснение, предложение. Перед интервью сформулируйте свои ключевые сообщения на тему опыта, мотивации, совместимости. В случае странных или агрессивных вопросов интервьюера обрабатывайте вопрос и переходите к ключевым сообщениям. Задействуйте 10 приёмов речевой самообороны по ситуации. Если перед вами адекватный человек, не увлекайтесь приёмами. Снизив первоначальную агрессию, переходите к конструктивному диалогу.